Глава девятая Подготовка квеста прошла под лицо Дункана и недоумевающие лицо слуг. Пришлось, конечно, побегать в поисках тайных и не очень мест. Подобрать нужный инвентарь, и если тряпичные куклы девчонок отлично сгодились для злобных защитников подступа к взрывоопасному компоту – то орудие, коим дети должны были его сбить, пришлось скручивать из платков, потом пошли в ход чулки, ну а напоследок скомкала и перевязало веревочкой трусы. Дункан тихонечко посмеивался над моей изобретательностью, но не отказывал в помощи, и, как мне показалось, его вообще захватило этого возня с подготовкой квеста, и если бы можно было, он сам бы с удовольствием в нем поучаствовал. «Ну, вроде бы все». — проговорила задумчиво, грызя ноготь. Вредная привычка детства вдруг не вовремя вернулась, а мне было так непросто от нее избавиться. «Считаешь, что Ивар будет не против, если мы спрячем кувшин в его, ну, то есть сейчас в моих покоях?» «А где как не у него это сделать?» — заметил мужчина, явно подшучивая надо мной. «Лена, уже пора?» — в очередной раз спросила ребятня, выглянув из комнаты, В ожидании чего-то интересного мальчишки и девчонки на время забыли о соперничестве, и теперь в предвкушении приключений то дело вы спрашивали о готовности. «Да, я иду к вам», – объявила, тряхнув рукой, отправилась к Юркнушу назад в комнату детишкам. «Лена?» – удивленно переспросил Дунка, ни на шаг не отставая, следуя за мной. «Елена, Лена, Леночка и прочие ласковые производные от имени Елена» объяснила мужчине, распахивая дверь, отметила, как чин, сложив руки на коленки, все четверо отважных спасателей сидят на кровати, кресле и стуле. «Мне нравится Леночка», — едва слышно проронил мужчина. «Угу, ну и Лена все же лучше», — хмыкнула я, не став развивать эту тему, обратилась к детям. «О, великие и отважные рыцари, и не менее отважные и прекрасные дамы!» Наш замок захватил страшный колдун, от взгляда которого люди превращаются в камень. Он под покровом ночи пробрался в одну из комнат замка и спрятал в тайном месте взрывоопасный состав. От одного только его запаха все пчелы и прочие кусачие насекомые слетятся со всей округи. От вас требуется найти опасную жидкость и уничтожить. А помогут вам в этом подсказке, оставленные помощником колдуна. Торжественно произнося речь, я с трудом удержалась, чтобы не улыбаться. Такие внимательные взгляды были у детей, даже сама себе поверила. Ну что, вперед, времени осталось немного, объявила я, вручив Мэйди первую подсказку. «Этот клочок манускрипта я нашла в коридоре рано утром, но так и не смогла разобрать. Надеюсь, вы мне поможете». «Конечно», — важно кивнули мальчишки, но вырывать из рук мызи бумажку не стали. Замерли за спиной девчонок, благо рост позволял заглядывать через плечики. Едва слышно читали. «Повезло». С облегчением вздохнула. До меня только сейчас дошло, что дети могли и не уметь читать, но, судя по тихому бормотанию, все четверо неплохо справлялись. Разве что Эдана время от времени поглядывала на сестру. «Я с ножками, но ну не хожу, со спинкой я, но ну не лежу, садитесь вы, а я стою». Прочел, наконец, Ирвин с недоумением на меня взглянув. Следом за ним также посмотрели Крейг, Мэйди и Эдана. «Это что?» «Загадка! Отгадайте! Найдете следующую подсказку, и это приблизит вас к самому главному!» Проговорила, сдерживая себя, чтобы не подсказать. Дункан тоже то и дело прорвался подойти, но, заметив что-то на моем лице, не рискнул. «Ножки!» – задумчиво протянула Мэйди, осматривая комнату. «Кровать? Ты на ней лежишь!» – съехиничил Ирвин. «И сижу!» – тут же возразила Мэйди. – «Кресло!» «Спинка есть, и на нем мы сидим. Пойдем посмотрим». Ну да, здесь я опростоволосилась, поэтому отойдя в сторону от разбушевавшихся детей наблюдала, как маленькие на вид славные детки крушат мебель. Сначала было перевернуто кресло, затем они добрались до кровати, и только после этого наконец догадались заглянуть под подушечку на стуле. «Нашла!» Обрадованно закричала Эдана, сунув клочок бумаги Мэйди, и уже спустя две минуты бешеный в вихрь пронесся мимо меня и Дункана, исчезая в коридоре. «Хм, не думал, что это будет так весело и э, небезопасно!» Смеясь, прокомментировал мужчина, едва успев отскочить. «Зря я это затеяла?» – спросила, чувствуя некоторую неловкость. «Кто же знал, что эти детки настолько энергичные?» «Не волнуйся, все хорошо», – попытался успокоить меня Дункан, но, услышав грохот и сердитое борчание, выскочил следом за ребятней, на ходу добавив, «вымотаются по замку бегать в поисках подсказок, быстрее уснут». «Ну да», – согласилась, торопливо следуя за мужчиной, чуть не убилась, а каменную спину, когда Дункан резко передо мной остановился, «что там?» «И ищут в ведре очередную подсказку», – хмыкнул мужчина, чуть сдвигаясь, чтобы и я видела. Но лучше бы он этого не делал. Мусорное ведро в комнате Ирвина и Крейга вырвалось у меня, глядя, как мальчишки шарят руками в ведре некогда полном грязной воды, которая не слошона добавила. «Как вы думаете, разве свиток смог бы сохранить подсказку, находясь в воде?» «Нет», – растерянно проговорил Крейг, тут же рванув к себе в комнату. «Руки помой!» — крикнула в догонку, успев придержать Ирвина за локоть. «Ты тоже!» Радуют, что следующие две подсказки дети уже более вдумчиво искали и не бежали по замку, сломя голову. Нам с Дунканом оставалось лишь следовать за ними и присматривать, чтобы ничего не сломали и не опрокинули. «Это в кабинете!» — закричала Мэйди, смело отправившись вниз по лестнице. Там у двери я и Дункан разместили одно из кресел, поставили на него стражу из тряпичных кукол, в трех шагах от него веревкой обозначили черту и оставили мешок с метательным оружием. э э это чего?» – воскликнули в раз обе девчонки, затормозив у черты. «Как только переступите черту, грозная сильная стража вас заметит и спепелит одним взглядом». Проговорила зловещим голосом, оглядев притихшую ребятню. «Они охраняют еще одну подсказку, но чтобы добыть ее, вам нужно сбить их снарядом, который лежит в этом мешке. Эй, по очереди не все сразу!» Окрик помог остановить начавшийся хаос, и выстроившись в ряд, дети, достав каждый поскрученный в мяч тряпки, принялись по очереди кидать в злобных стражников. «Еще один!» – обрадованно воскликнул Крейг, на счету которого был уже третий сбитый охранник. «Эдана, бросай! Он уже плохо держится!» «Угу!» – кивнула самая младшая из отважных. Сосредоточенно прицелившись, бросила. но противная веревочка свалилась совершенно не в подходящий момент, и те самые трусы в полете, немного расправившись, приземлились прямо под ноги ошеломленного Ивра, так не вовремя зашедшего в кабинет. «Пап, уходи! Стражник увидит тебя!» Тут же закричал Крейг, схватил последний снаряд, ловким броском сбил покосившегося и неоднократно раненного стражника, наконец уронив его на пол. «Готов! Бежим за подсказкой!» «Что здесь происходит?» Ситлым голосом поинтересовался Ивар. Кажется, мужчину все же зацепил ударной волной от метка брошенных трусов малышкой Эданой. «Спасаем замок от злого колдуна!» ответила мельком, взглянув на его светлость. Внимательно следила за детьми, и ровен час они и в кабинете что-нибудь перевернут. «Колдуна?» «Угу. Злого и могущественного». Рассеянно кивнула, глядя, как Ирвин забрался на стол, пытаясь достать, по его мнению, верную книгу. Остановила мальчика. «Да не там, ниже, еще ниже!» «Дункан, что здесь происходит?» потребовал Ивор, наконец, придя в себя. «Тебе же сказали!» Подавился смешком мой помощник, забавляясь над братом. Замок спасаем. Осталось совсем немного, всего лишь уничтожить взрывоопасный компот. Жаль, что в это время я не увидела лицо Ивара, спасая ни в чем не повинную книгу от рьяного поиска очередной подсказки. Но недоуменного восклицания мне было достаточно, чтобы на моем лице расплылась довольная улыбка».